Глава пятая. Зябкий ветер тревожил деревья, срывая последний покров, предлагая разоблачиться в угоды неизбежным холодам. Неважно, берёза-то или тополь, зимой все равны. На голые ветви уляжется снег, и этот наряд, как ночная сорочка, укутает все живое. Поддавшись всеобщей сонливости, она и сама, как будто медведь в ожидании лета, засядет в их общей берлоге, наблюдая, как снег застилает пустынные улицы, отрезая их маленький храм от мирской суеты. В левом крыле начался ремонт. Первый пала картинная галерея. Она быстро сдалась, позволяя себе раздеть. С ее стен были сняты картины. И без них она стала всего лишь комнатой, неузнаваемо голой и болезненно бледной. Где-то там, среди экспонатов, были и Сонины первенцы. Судьба их отныне была неизвестна. На пороге рабочие сбросили стройматериалы — бесцветный кирпич, тротуарную плитку и несколько пыльных мешков. Но спустя пару дней под напором настойчивой музы Эта серая куча превратилась в настоящий арт-объект. У мешков появились уши, а кирпичики-плитки обрели очертания пирамиды Хеопса. Каждый курс считал нужным внести свои лепто, разнообразить конструкцию желтыми листьями, разукрасить цветными мелками. И вскоре продукт коллективного разума стал популярной фотолокацией. Что говорить, если даже у Сони среди фотографий появилась подборка под названием «Модернизация». «Ну, как у вас с Пашкой?» — дежурно спросила она. Дашка шагала рядом на своих безразмерных ходулях. Широкий каблук утопал в мягком ворохе желтых листьев. Их еще не успели собрать, и на фоне асфальта танцевал, по с движению воздуха, позолоченный листопад. Соня любила осень. Вот таким непричёсанным, натуральным в своей красоте, город нравился ей даже больше. «Он классный», — протянула мечтательно Дашка. «Только староват для меня». От неожиданности Соню замедлила шаг. «В дожди, а сколько ему?» Подруга задумалась. «Двадцать семь. А это аж восемь лет разницы», — наконец подсчитала она. «Что такое восемь лет?» — снисходительно фыркнула Соня. Раньше она и сама ограничивалась списком глупых критериев, рассуждая, каким должен быть ее принц. Значительно выше, незначительно старше. Утонченный блондин с голубыми глазами. Кто бы знал, что ее идеальный мужчина окажется совершенно другим? «Да это офигеть, как много!» — воскликнула Дашка. «Но ведь возраст — то не главное, разве не так?» осторожно заметила Соня, впервые задумавшись, а что скажет Дашка, узнав? «Покрутит пальцем у виска? Или того хуже? Осудит?» «Ну не скажи», — вздохнула подруга. «Лично для меня это предел». «Просто ты еще не встретила свою любовь», — успокоила Соня. Она хотела сказать ей, как это бывает, когда под воздействием невидимых глазу магнитов все критерии и стереотипы летят в тартарары, и ничто уже не имеет значения. «Но как?» Как объяснить, что один человек способен дать тебе так много, так бесконечно много всего — любви, понимания, ласки? И пускай между вами зияет дыра глубиной в 20 лет, и в другой, параллельной реальности, он сгодится тебе в отцы. Разве это так важно, если только с ним рядом ты способна дышать полной грудью? На крыльце и художки, как на жердочке, и умных задиристых воробьев примостились ребята. Провинциальный бойц-бенд в окружении новых фанаток. При виде Виталика, Дашка воспряла. Как я выгляжу? Она приосанилась и одернула пляссировку. Если хочешь его впечатлить, то лучше с ними. Соня кивнула на юбку. не Я тебя умоляю, манерно вздохнула подруга. Мне вообще-то плевать. Она расправила плечи и втянула живот, достала из сумки помаду и, как бы случайно, на ощупь подкрасила губы. Ну да, конечно, поддакнула Соня, наблюдая эти метаморфозы. Дашка убрала остатки помады и сделала томные глазки. Готова? подруга кивнула, и они устремились вперед. «Он смотрит?» — спросила Дашка, эффектно выруливая из угла. Увлеченные спором ребята не заметили их появления, и только клавишник Юрка, отыскав взглядом Соню, дружелюбно кивнул головой. Сам Виталик сидел, отвернувшись спиной. У него на коленях лежала «Нет, совсем не гитара, а рука обертихвостки Анюты» — игривой блондинки с соседнего вуза во все глаза утвердительно ляпнула соня ну зачем ей знать правду слезы бывшего и следы от зубов на его локтях какая-никакая а все-таки компенсация не сбывшихся планов а давай рассмеемся шепнула подруга зачем ну так надо дашка стиснула сонину руку ой Даш, на насчет три только вместе она сосчитала до трех и прыснула со смеху получилось вполне достоверно Стремясь соответствовать, Соня намеренно громко хихикнула. Она бросила за спину взгляд. Их стараний никто не заметил, и ребята по-прежнему, сгрудившись в кучу, увлеченными сили ногами песок. Странный сон постепенно забылся, но ощущение тревоги с тех пор поселилось внутри. Манера во всем видеть знаки была у нее с детства. Дурацкая и бесполезная привычка. Заблудиться во сне означает потерять ориентир на его, прочитала она толкование, хотя и зарекалась, что не станет читать обозлившись на поисковик соня выключила его и легла спать в этот раз ей в заправду приснились киты